Глава тридцать первая. Нам нужно убираться отсюда. На самой высокой башне демонической крепости была просто невероятная площадка для лицезрения трагедии последнего оплота этой расы. Мы больше не способны что-то сделать. Верховная жрица уже несколько минут как восстановила холоднокровие и наблюдала отсюда за рушащимся миром. Ее служанка сидела на земле и смотрела вверх. Смотрела на бегущие со всех сторон раскаленные потоки, грозящие вот-вот поглотить каждого из них. Причитала о необходимости бежать, а вот сама жрица, если куда-то и смотрела, то на бегающих под башней гоблинов. Она не знала, какая раса придет им на выручку. Она вообще этой помощи не ждала, и теперь, когда эти создания появились, она просто не могла их полностью понять. Быстрые. Вооруженные неизвестным оружием и с бесстрашным, практически граническим с безумием, даже сейчас, когда весь мир вокруг вот-вот исчезнет, никто из этих монстров не паниковал и занимался чертичем. Кто-то собирал раненых или убитых, кто-то присел отдохнуть, а кто-то вытащил из крепости последние запасы пищи и принялся ожарить просоленное мясо прямо над лавовым потоком, наблюдая за всем этим. она не знала, как должна на это реагировать, не знала, как этих созданий описать. Все хорошо. Ее дочка, которая совсем недавно смогла соединиться с матерью, некоторое время с большим интересом за ней наблюдала, а затем, когда растерянный хмурый вид этой женщины перестал ее забавлять, она осторожно подошла к ней сбоку и взяла в своей ладони ладонь собственной матери, нежно провела по ее руке. и посмотрела в растеренные глаза, демонстрируя тем самым непоколебимую веру и уверенность. Кажется, ты хорошо их знаешь, сказала с улыбкой верховная жрица, фактически признавая поражение. Не совсем, тут же ответила та, тоже начав широко улыбаться. Просто вещи, которые они делают, сказала она, выждав небольшую паузу. Ну, с ними нужно просто смириться. Только не говорим, что они что-то не так делают, иначе они и обзываться начнут, и в дураках точно не останутся». «Ха-ха!» Негромко хохотнула жрица. «Удивительные создания. Раса, о которой мы даже никогда не думали, теперь нас за дураков держит». Подержав эту мысль в своей голове несколько секунд, жрица решила, что еще не готова до конца подобное принять. Однако, пустив взгляд, Серьезно посмотрела она на одного гоблина, который совсем недавно исчез за огромным лавопадом, а сейчас вернулся обратно, словно для него это ничего не стоило. Гоблина чье присутствие она чувствовала даже в полумраке, и стоило ей посмотреть на него, как он тут же вздрогнул голову и поймал на себе ее взгляд, отчего женщина даже слегка вздрогнула. Должно быть, эти гоблины стали такими. «Именно из-за него», — сказала она своей дочери почти шепотом. «Он...» — сказала девушка рядом с ней, тоже посмотрев на гоблина, но как-то украдкой. «Жаль, что гоблин», — сказала она также почти шепотом. «Не демон». «О-о-о!» — улыбнулась ее мать, повернув голову. Захотела засмеяться, но вместо этого просто нервно выдохнула, закатила глаза, И закрыла их правой рукой. А я думала, что я еще недостаточно старая и смогу поспевать за изменяющимся миром. Юная жрица, услышав такие причитания, тут же страдливо опустила голову, стукнувшись лбом о плечо своей матери. Однако уже через секунду тут же подняла взгляд. Зеленая лиана, которая до этого скидывала вниз вооруженных гоблинов, теперь принялась тащить их обратно вверх. Обвелась вокруг тела одного из монстров, и тот пролетел прямо рядом с башней с громким криком, умудрившись при этом тащить за собой аж двух поверженных товарищей. Да так остервенела, словно их тела для него важнейшая в мире драгоценность. «Кажется, нас тоже не забудут». Улыбнулась верховная жрица, поднимая голову и наблюдая, как еще одна зеленая рука тянется к ним, желая подхватить и переправить наверх. Без сопротивления... Каждая из этих женщин позволила себя схватить, не желая больше оставаться в этом месте. И из-за сильных чувств и эмоций Верховная Жрица не сразу обратила внимание, что черный огонь в ее сердце стал взволнованно трепетать и колебаться. Чем выше они поднимались, чем выше она была к кораблю, этот огонь казался все беспокойней и даже растерянней. А затем где-то в глубине ее сердца и души медленно открылась пара радостных, усталых глаз. «Глупая девочка. Неужели ты тоже прилетела сюда вместе с ним?» «Ну как?» — спросил я у собственного шлема, поднимаясь к небу на системе выгрузки и посадки пассажиров. «Эвакуация закончена?» «Ага». Поднявшись вверх на обмотавшей запястье Лиане, вернувшись в тот самый люк, откуда недавно и выпал, ступив на борт корабля, Я прошелся по нескольким отсекам, достигая рубки управления. Маленькая девочка в деревянной каске крутилась на троне из зеленых побегов, продолжая усиленно работать. А когда я в этой рубке появился, то она так сильно помахала мне правой рукой, что эта несуразная каска с нее едва не свалилась. Рубка управления докладывает, что все гражданские эвакуированы, заявила она с гордым видом. А личный состав? Тут же уточнил я. Э. Запнулась она с глуповатым видом. Ну чего? Как бы так? Растерянно прошептала она, словно подбирая слова, чтобы объяснить. Ну, в общем, сказала она демонстративно надув щеки. Несколько буйных от меня убегают, думают, что могут еще что-то полезное найти. Если хотят мародерствовать, пускай поищет для этого другое место. Отмахнулся я. «Забирай их немедленно!» «Поняла!» Тут же кивнул бортовой компьютер, повернувшись на своем кресле и сосредоточившись на деле. «Погоди!» Сказал я, кивнув головой в сторону. «А с ней что происходит?» «Э-э-э...» Снова загудела рубка управления, но теперь каким-то неловким гулом. Глупо почесалась и тут же, гаденько хихикнув, отвернула голову, вообще ничего не сказав. Еще сильнее удивился я, повернувшись в сторону. Тут, в этой комнате у левой стены, сидела на столе маленькая деревянная фигурка. Красивая пышногрудая гоблинша, которая обычно сидела на куполе своего святилища, теперь сидела именно здесь. Вот только с самого приезда на остров она вообще ничего не говорила. Сконцентрировавшись на сражении, я придавал этому не очень много внимания, а теперь это казалось странным. Сделав шаг вперед и приблизившись к этому месту, я заметил, как на резном личике бегают тени и дрожат глаза. Абсолютно анормальное состояние для нашей матери. Я впервые вижу ее такой, взволнованный, напуганный. Подойдя к ее насесту, я даже подумал, что она меня не заметила. Но стоило постоять вот так пару секунд, и деревянная фигурка повернула голову, странным взглядом посмотрев на меня. «Я собираюсь пойти их встретить», — улыбнулся я, протянув руку этой фигурке. «Хочешь пойти со мной?» В ответ на это деревянная гоблинша медленно, но утвердительно кивнула. «Да, очень».